Глава двадцать пятая. «Может быть, попытаться сбежать, пока у меня даже лошадь есть. Держаться я на ней, слава богу, прекрасно умею. Вот только в одиночку мне Ольгу от Ворсхи ни за что не вызволить. Да и подозреваю, в скорости многоножки превосходят лошадей, а за счет кучи лап пройдут там, где коню и не снилось. Кроме того...» Во мне почему-то зрела уверенность, что лошадка перестанет меня слушаться, вздумая только отклониться от маршрута вампиров. Она явно бежала в связке с остальными, как приклеенная. Нет, нужен какой-то другой план. Эх, и почему у меня не имеется крыльев, как у альтеранских вампиров? Лес неожиданно расступился, и впереди вырос... Нет, не еще один донжон, а величественный замок. Вот это уже по-вампирски. Впрочем, и по-эльфийски тоже, ибо все его стены были сплошь покрыты какой-то вечно зеленой растительностью, то ли довольно высоким мхом, то ли чем-то подобным. Похоже, хотя бы отчасти магию своих далеких предков эти вампиры сохранили. Снизив скорость до легкой рыси, мы въехали в гостеприимно распахнутые ворота. Если их никогда не запирают, это хорошо». Остановились перед дверьми какого-то здания во внутреннем дворе. Спешились. Однако в здание предводитель пошел один, велев нам ждать здесь. Решил осмотреться. Прямо из каменной мостовой то тут, то там росли деревья. Но не это самое удивительное. Несмотря на глубокую зиму, зеленые листвы они не сбросили. В лесу я такого не наблюдал. И все стены внутри замка опять же покрывал мох, «Может, они вообще не каменные?» Подошел ближе, отряхнул со странной зелени снег и запустил в нее пальцы. На ощупь это, конечно, мало походило на мох, однако произрастал он определенно прямо из камня. Обалдеть! Из обитателей замка никого не было видно. Во дворе маячили только мы впятером. Ну да, мороже. Спустя минут двадцать из какого-то другого здания вывели гоблина. Недолго думая, тот обернулся многоножкой и шустро побежал к воротам. Никто не стал останавливать его и преследовать. Вероятно, это и есть Шинрой, и его отпустили. Значит, через несколько часов Шинзай уже вернется домой. В груди защемило. Непроизвольно сделал шаг к своей лошади. На меня тут же схватил за локоть один из вампиров. «Ясно. Стоять не дергаться». Предводитель вернулся еще минут через десять в сопровождении нового вампира, но также блондина. Тот сделал мне знак следовать за ним, а предводитель и его подчиненные сразу взлетели в седла и поскакали прочь. «Выходит, в донжон я уже не вернусь. Ах, кому меня ведут? Или не будет сказать «куда?». Утешало одно — Шенроя вывели из совершенно другого здания, значит, тюрьма у них там». Это же изнутри скорее напоминало, если не дворец, то уж точно не темницу. Широкая лестница из светло- и темно-зеленого мрамора. Стены, отделанные деревом и обитые шелком, опять-таки разных оттенков зеленого. Впрочем, с вкраплениями золотистого. На какой этаж мы в итоге поднялись, я, честно говоря, сбился со счета. Проводив до высоких резных дверей, вампир запустил меня внутрь, однако сам входить не стал просторной светлой комнате с богатой, но не вычурной обстановкой я также никого не обнаружил. В камине горел огонь, причем чисто магический. Но и что я здесь делаю? Не мне же выделили столь шикарные апартаменты? В этот момент отворилась боковая дверь, и из нее появился платиновый блондин. А вот и хозяин. Сдается мне, что у них чем белее волосы, тем голубее кровь. У этого на лице прямо было написано, что он из высшей аристократии. Интересно, а к обладателям вовсе иного цвета волос у них какое отношение? Как у Мада Скода или все-таки чуточку лучше? Блондин обошел меня вокруг, изучая словно музейный экспонат. Пробормотал что-то по-своему, а затем обратился ко мне уже на языке ворсхи. Итак, откуда ты? Ну да, вопросы все те же. Что ж, снова взялся за старое, мол, не владею чужим языком настолько, дабы что-то объяснить толком. Блондин кивнул. «Хорошо, пойдем». У них тут переводчик-полиглот, что ли, имеется? А вот это уже паршиво, ибо так мы очень скоро выясним, что ни один язык из здешних не является мне родным. Более того, я вовсе не владею никаким другим, кроме ворсхи. Однако за ним я последовал. «Ну а куда деваться-то?» Мы снова спустились во двор. Вампир подвел меня к растущему в самом его центре огромному дереву, неизвестной мне породы. Листья у него были узкими, заостренными ярко-зеленой окраски, да еще и с оранжевой окантовкой, а кора практически бордовая. «Встань к стволу», — велел мне блондин. «Ладно», — повиновался. «Подняв руки...» Он начал что-то магичить. Уже через несколько секунд крону залило золотистым сиянием. А потом... Ко мне потянулись ветки. Чего это им вздумалось? В первый момент даже жутковато стало. С ожившими деревьями как-то еще не приходилось сталкиваться. Расслабься. Ничего плохого с тобой не случится. Успокоил меня вампир. Впрочем, сейчас его наверняка следовало бы назвать эльфом магия-то, которую он замутил, как пить да эльфийское. Ветки действительно не творили ничего криминального, просто обнимали меня тут и там, поглаживали, в основном по голове. Только какого черта они ко мне ластятся? Может, каким-то образом выясняют, есть ли во мне эльфийские крови? Так продолжалось полчаса. Под конец толстая ветвь, которая по всем законам природы никак не могла изогнуться почти на 180 градусов, тем не менее сделала это и легонько стукнула меня по темечку. Хотел был возмутиться, но тут можешь выходить, объявил блондин, причем произнес он это на своем языке, и я его прекрасно понял. Выходит дерево? Отнюдь не эльфийских предков во мне искала, а обучала языку? Что ж, по крайней мере, метода у эльфов вампиров куда более продвинутая, нежели у многоножек. Мне хотя бы не пришлось слушать завывание очередного шамана на протяжении целых двух дней. Мы вернулись на седьмой этаж. На этот раз я не сбился, считал и вниз, и вверх. «Располагайся». Блондин указал мне на кресло возле камина. «Итак, откуда ты такой взялся?» Повторил он свой проклятый вопрос. Драконьих кровей в тебе близко нет. Почему же ты выглядишь в точности, как они? О как! Оказывается, деревце все-таки и в моей родословной покопалось. Выходит, разочек кольнула неизвестно откуда взявшимся шипом, отнюдь не случайно. Но что же мне теперь-то, черт возьми, отвечать? Косить под неспособного связать двух слов больше не удастся. Языком местных вампиров, а скорее все-таки эльфийским, и однозначно владею в совершенстве. У меня прекрасно получалось даже думать на чужом языке. Неведомое дерево глубоко и накрепко вбило мне его в голову. Значит, придется такие рассказывать правду о себе. Назвать какое-либо место, откуда мог бы быть родом, я все равно не в состоянии. Географическими сведениями древо, к сожалению, со мной не поделилось. К тому же, мне по-любому понадобится помощь соплеменников для вызволения кусаки, а потому настраивать их против себя попытками вранья никак не стоит. «Ты только не считай меня сумасшедшим, — начал я, — но я из другого мира. Как, кстати, называется ваша планета? Надо же, наконец, выяснить хотя бы это. Мелада, — ответил блондин, изумленно распахнув свои светло-голубые, но при этом зеленоватым отливом глаза. Очень необычный цвет». «Как же ты попал к нам?» — осведомился он, справившись с первым шоком. «Через портал. Только тот, к сожалению, закрылся сразу за нашими спинами». «Вашими?» — уточнил вампир. «Ты был не один?» «Да, вдвоем со своей женой. Решил я сразу обозначить наши отношения с Ольгой именно так. Вообще с нами были еще семь драконов, однако они вовсе не успели перейти». «Семь драконов?» — вновь распахнул глаза блондин. Не сказать, чтобы данные сведения сильно напугали его, но, кажется, заставили насторожиться. «И зачем же они направлялись к нам?» «Мы ищем жену одного из них, она сбежала, будучи беременной, и намеренно избавиться от ребёнка, а муж надеется спасти своего сына». «В смысле избавиться?» Насколько я понимаю, эта чокнутая собирается убить малыша. Во всяком случае, именно это она пообещала мужу перед побегом. Эльфийские глаза стали натурально квадратными. И он не прибил её на месте? «Думаешь, это спасло бы ребёнка?» — усмехнулся я. «К тому же добраться до неё он всё равно не мог, а общались они тогда по мысленной связи». «Но почему драконица хочет убить собственного ребёнка?» Похоже, данный факт никак не укладывался у него в голове. Спроси, чего полегче», — вздохнул я. «Говорю же, чокнутая». Рассказывать ему про попытки зомбирования малыша еще в утробе точно не собирался. Она и на среднего сына устраивала покушение. О том, что в оном принимал участие и папаша, я опять же предпочел умолчать. «И как ты, вампир, планируешь справиться...» с драконицей. Поинтересовался соплеменник. «Хороший вопрос», — криво ухмыльнулся я. «Наверное, надо обращаться к вашим драконам, лишь они в состоянии совладать со своей чокнутой суплеменницей. «По всей видимости», — согласился он. «Только живут драконы на другом континенте, а в разгар зимы корабли в дальнее плавание не ходят, слишком опасно. В эту пору в океане чистые сильные штормы». «Весело», — помрачнел я от столь неудачных перспектив. «Но вообще-то сейчас меня куда больше волнует судьба моей собственной жены». «А с ней что случилось?» Естественно, тут же спросил блондин. Осталось у Ворсхи. Не по своей воле, конечно. Просто этот гад, Шензай не пожелал менять на своего брата нас двоих. Меня он вообще огрел чем-то по башке, когда я меньше всего ожидал нападения, связал и увез к вашему лесу». «Плохо, что ты сказал об этом лишь сейчас». Нахмурился вампир. «Конечно, так не делают. В смысле, не меняют одного на двух. И все же, учитывая, что речь о брате-вождя, мы могли бы поторговаться». «Вот я идиот. Что ж меня дернуло шифроваться-то? Нужно было сразу рассказать о кусаке еще тому блондину. Шинза ведь ради спасения брата, оказывается, даже согласился отдать меня авансом». Возможно, и Ольгу бы тоже в итоге привёз, а я... Кретин, дебил. От отчаяния мне захотелось завыть в голос. «Как тебя зовут?» — спросил блондин. Даже удивительно, что сквозь поток мысленных проклятий в свой адрес я всё-таки расслышал его вопрос. «Генри». «Я глава вампиров». Решил он тоже, наконец, представиться. «Моё имя...» «Анриэл!» «Что ж, будем знакомы», — улыбнулся через силу. «Я, кстати, тоже глава одного из вампирских кланов в своем мире». «И много у вас кланов?» — полюбопытствовал Меладец. «Много?» — не стал я лгать. «Мир у нас очень густо населенный». «Хм, а мы-то раньше думали, что там вообще одни гномы живут», — признался Анриэл. «Вот кого у нас близко нет, так это гномов». «С чего это он взял?» «Почему?» Вытаращил я глаза. «Но тут до меня дошло, что, очевидно, соплеменник имеет в виду соседний мир. Мы, правда, в районе портала вообще никого не видели, но, может, гномы там и обитают». «Вы же пришли через портал в лесу Ворсхи?» Подтвердил мою догадку блондин. «Пришли, да, но мой родной находится еще через два мира». «Как он называется?» «Земля». Ответил я по привычке по-английски, но потом сообразил, что все не так однозначно. Это если на моем родном языке, а вообще на каждом языке название звучит по-разному. Вот как? Удивился Анриэл. А у нас планета называется Меладой абсолютно на всех языках. Но ты так и не объяснил, почему настолько похож на дракона. Не на дракона, с улыбкой помотал я головой. А на человека. Данное слово, естественно, тоже произнес по-английски, поскольку аналога ему не было ни в эльфийском, ни в языке ворсхи. Да, выглядят люди так же, как драконы в одной из своих ипостасей, однако ни в кого обращаться не умеют. «Какая любопытная подделка под драконов», — заметил Меладец. Я невольно хохотнул. «Не думаю, что люди под кого-то подделывались, просто так вышло». Но тут заметил, что за окном уже темнеет. «И веселиться мне в раз расхотелось. Кусака там одна. И что ещё хуже? Один на один с зеленоухим гадом. Что же мне делать-то?» «Никакого реально выполнимого плана у меня не рождалось, хоть убейся. Не справиться мне в одиночку с армией многоножек». «О чём задумался?» «О своей жене?» «Догадался Анриэл». «Да. Вы можете помочь мне освободить её?» Обнаглел я, так и не придумав ничего умного. Теперь нахмурился он. «Вообще, сейчас у нас ворсхи мир», — произнес блондин, наверное, через ужасно тягостную для меня минуту. «Поэтому о военных действиях не может быть и речи. Тем более, что ты чужак. Но, в принципе, можно попытаться предъявить им претензию, что они удерживают в плену вампиршу». «Ольга...» «Не вампирша», — честно сказал я. «А кто же?» — вытрощил глаза Анриэл. «Оборотница». Его взгляд вмиг заледенел. «У вас что же? Допустимы межрасовые браки?» Презрительно выгнал он аристократическую бровь.